Глава 34. Мария. В комнате что-то тихо зазвенело, и я замерла, но глаза приоткрыла. Неужели мой внутренний вопль кто-то услышал и поспешил на помощь? Увы, никого в комнате не было, кроме Элли, которая так и не отводила от меня глаз, и малышки, упоенно сосавшей молоко. Вот так всегда, кстати. Нет рядом ни Чипа, ни Дейла, и никто не спешит на помощь. А звон, похоже, у меня в ушах. Ничего удивительного, ведь я, к великому сожалению, стала слышать крик младенца так же, как слышат его все драконы. Ладно, беруши я делать научилась. Правда, они еще нуждаются в доработке. Ну что же, я по жизни давно привыкла к тому, что спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. Да и почему я, собственно, так расстроилась? Вот все дети драконы, и никого этот факт не волнует. В конце концов, это я только снаружи буду леди-драконицей, так ведь? А внутри так и останусь Машей. И вот этого у меня никто никогда не отнимет. Эта позитивная мысль помогла мне взглянуть на ситуацию под другим углом. Собственно, Лэр Итан тоже дракон. Ну и слышала я что-то про истинные пары. Вдруг я вовсе не зря попала в это тело, а как раз для того, чтобы найти эту свою пару. Мысль была до того бредовой, что я даже головой затрясла. Малышка недовольно фыркнула и брыкнула ножкой с отросшими коготочками, задев меня по руке. Я тотчас замерла. Лишние движения сейчас мне не нужны и даже опасны. Так и без руки остаться недолго. Коготочки малышки сверкали, как маленькие драгоценные камни и были остренькими, как бритва. Но удивительное дело. Я нахмурилась и посмотрела на свою руку. На ней не осталось даже следа. А еще... Я даже нагнулась, чтобы поближе рассмотреть, что там такое, и ахнула. «Элли, ты это видишь?» Девчушка кивнула головой и широко улыбнулась, а ее зеленые глаза блеснули. «Ага, леди Мари, я почти сразу заметила. Это же чешуйки, синенькие, такие красивые, вот как вы, и очень вам идет. У меня они так редко появляются, прямо ужас», — добавила Элли расстроенно. Это потому, что я еще маленькая, но ничего, подрасту, и у меня будут такие же красивые. Правда, Леди Мари?» И девчушка посмотрела на меня такими несчастными глазами, что я не могла не сказать. «У тебя будут даже лучше, Элли, я уверена». «Ммм, ну не знаю, какая в этих чешуйках особая красота, но для драконят, очевидно, этот момент важен. Кстати, а полезная штука?» Кожа ведь от коготочков малышки совершенно не пострадала. А я даже не заметила, как эти чешуйки выступили. Есть, есть от этой второй ипостаси польза в хозяйстве. Может быть, и не одна. Так что поживем, увидим. Малышка поела и, довольная, отвалилась от соломинки. Посмотрела на меня, сонно улыбнулась и вдруг протянула ко мне ручки и что-то сказала на своем младенческом языке. Неожиданно меня накрыла такая волна ни с чем не сравнимого счастья, что дыхание замерло, и слезы выступили на глазах. Моя ты девочка! Пробормотала я и прижала ее к себе, а девчушка обняла меня за шею. Да ради одного этого стоило попасть сюда и стать драконицей. Конечно, не я родила этого ребенка. Но какая разница? Девчушка уткнулась мне носом в шею, смешно фыркнула и отрубилась. Вот так, сразу. Ой, леди Мари, она вас так любит! Элли стояла рядом и смотрела на нас с таким умильным выражением лица, что я не могла не улыбнуться. «И я вас тоже люблю, леди Мари!» Она вдруг кинулась ко мне и обняла за талию. «Да что тут за мир такой? Все меня любят!» Сердце опять замерло, и слезы покатились по щеке. «Я тоже тебя люблю, Элли!» Шепнула я, и свободной рукой погладила девочку по голове. Элли легонько вздохнула, подняла голову и спросила. «Правда? Конечно. Ты такая умненькая и хорошая девочка. Столько знаешь и умеешь. Как же тебя не любить?» Тут Эля взяла и заплакала. «Ну что ты будешь делать? Какой сегодня слезливый день у нас выдался?» Я ей не мешала. Понимала, что нужно выплакаться. На ее плечи здесь легла совсем не детская ноша. Готовить зелье, следить за здоровьем драконят. Девочке, которой десять лет, это ведь тяжело. И ее семья, о которой она мне рассказала вскользь, вспомнив про братика маленького. Вот и накопилась. Кому еще можно выплакаться? Не Лэру Житану или подростком? Все хорошо, Элли. Всё будет хорошо, сказала я и прижала ее к себе все той же свободной рукой. А теперь давай тихонько поменяем малышке пеленочку. Девочка вскрипнула последний раз и кивнула, посмотрев на меня еще блестевшими от слез глазами. «Я милаха еще принесла, леди Мари, вот!» Она показала на маленький течок, лежавшую в постели. «Отлично, Элли, ты большая молодец!» Похвалила я девочку, и лицо ее просветлело. «Я быстро», — всказывался полученный опыт, перепеленала малышку, оставив ручки и ножки свободными, натолкала побольше местного мха вниз и тихонько положила малышку в постель. «Нет, конечно, это далеко еще не подгузники, но на безрыбье и рак рыба. А подгузниками займемся завтра. Я с вожделением посмотрела на сундучок с принадлежностями для шитья, который зеленоглазый дракон называл матушкиным набором. Руки просто чесались открыть его. Поздно, конечно. И тут я спохватилась. Элли ведь ещё домой идти. И пусть она жила совсем рядом, но темно же. Вот я хороша. Задержала девочку. Не подумала, что ей тоже спать давно пора. Элли. «Давай-ка я тебя провожу до твоей комнаты, а потом ты мне расскажешь, почему ты в ней живешь, хорошо? Ведь сестрички не с тобой, так?» Девочка кивнула и неожиданно зевнула. «Только подожди, я сейчас все эти платья сниму», добавила я и стащила наконец себя все, оставшись в полюбившейся клетчатой рубашечке и джинсиках. «Уф, красота! Хоть вздохнуть можно свободно!» Я и вздохнула. Запах был так себе. Ну, конечно, я же вспотела, как не знаю кто. Срочно в ванну. Точнее, в местное озерцо с минеральной водицей. И тут в дверь постучали.